Шаркая слишком большими тапчиками по ковровой дорожке с супругем Ворсом, я подошел к лестнице и уже начал спускаться на первый этаж, когда навстречу ринулся потерявший терпение посетитель. Представительного вида господин в темном плаще и коричневой шляпе остановился на полпути и вскинул голову. Он посмотрел на меня, я на него. Узнали мы друг друга одновременно. К чести своей, даже невзирая на неважное самочувствие, Я среагировал первым, просто выкинул вперед ногу и пинком в грудь спустил оппонента с лестницы. Уильям Грейс, тот самый лейтенант лейб-гвардии ее величества, что сопровождал меня на операцию по извлечению сердца, сплеснул руками и куберем скатился по ступенькам. При падении он сильно приложился головой к катку с фикусом, но сознание не потерял и сразу перевалился на живот. Я выдернул из кармана библию в азбере, да только громоздкий револьвер как на грех зацепился крюком за ткань, и прежде чем удалось выслаблить его, раздалась резкая команда: "То и те". Приказ отдала ним высокая женщина в темно-синей накидке и шляпке с густой вуалью, к ногам которой скатился Уильям Грейс. А возникшие за ее спиной два крепких парни в одинаковых черных дождевиках. Уже вскинули необычайно короткие карабины с перехваченными толстыми витками проводов стволами и коробчатыми магазинами, но окрик заставил их замереть на месте, даже пристоль поршевом раскладе, и я вполне мог выстрелить прямо через карман, но вместо этого послушно разжал стиснувшие рукоять револьвера пальцы и выставил перед собой раскрытые ладони. В таких делах никогда не угадаешь, кому достанется шальной пуля. Лейтенант Грейс поднялся с пола и сунул руку под плащ. Довольно, Уильям, одернула его незнакомка. И это же, охнул лейтенант, но дамочка оборвала его резким взмахом руки. Не хочу ничего знать, отрезала она и потребовала. Эй, вы там, спускайтесь немедленно. Да послушайте меня. возмутился Уильям Грейс достал из кармана платок и зажал им разбитый при падении нос. Я пытаюсь замолчите, лейтенант, последовал холодный ответ. Отчитываться за свое поведение вам предстоит не передо мной. И лейтенант замолчал, а странная дамочка вновь обратила свое внимание на меня. Долго вас и еще ждать? Раздраженно поинтересовалась она, обернулась к охранникам. И отвела от меня сначала один карабин, а потом и другой. Да уберите вооружение в самом деле. Ну сколько можно? Уберите, подтвердил приказ Уильям Грейс. И парни послушно опустили карабины и даже укрыли их полами дождевиков. Но я с места так и не сдвинулся. Вместо этого потребовал объяснений. Чего вам надо? Лейтенант Либгвардии промолчал. Позволею высказаться своей спутницы. Вы дали слово. Ледяным тоном объявила та. И заблуждаетесь, полагая, будто сможете безнаказанно нарушить его. Дало слово? Какого чёрта? Я ровным счетом ничего не понимал. Тем временем возбальмашная дамочка, полагавшая возможным отдавать приказы лейтенанту лейбгвардии. Обратила свое внимание на замершую у стены экономку. Эмилочка, есть в этом доме свободная комната? – спросила она. Вы можете пройти в кабинет, – сообщила миссис Харди, которая была не живая не мертва из-за появления в доме вооруженных до зубов людей. А ну, уставилась на меня незнакомка и езвительно добавила. Или решили умереть от старости на этой лестнице? Упоминание смерти неприятно лизануло слух, и я послушно спустился на первый этаж. Слишком уж ненаигранным было изумление лейтенанта Грейса, ожившего покойника в моем лице, он, повстречаясь здесь, точно не ожидал. Так на кой черт вообще сюда явился? И что за дамочка помыкает лейтенантом липгвардии, словно собственным слугой? Ну что у вас за вид? У кого вы только стрижетесь? Смените цирюльника, а то выглядите как пугала. С преизлишительным недоумением выдала стервочке и протянула руку. Ваше оружие. Я вынул из кармана халата библию в обзере и вложил его в затянутую черной кружевной перчаткой ладонь. Незнакомка взвесила в руке громоздкий револьвер и звёздно фыркнула. Компенсируйте размер мужского достоинства и попросила экономку. Ведите, милочка. Миссис Харди засеменила по коридору. Адама двинулась за ней элегантной, но слишком уж танцующей походкой. А когда экономка остановилась у двери кабинета, а задачила ее новым распоряжением: кофе, сахар, сливки и булочки, а булочки непременно с корицей. «И поспешите!» Выдав столь неожиданное распоряжение, незнакомка первой вошла в кабинет Альберта Бранта. Лейтенант жестом предложил проследовать за ней, и под его пристальным взглядом я переступил через порог просторной комнаты с заваленным черновиками столом и облокотился на высокую спинку гостевого кресла. Парни в дождевиках остались в коридоре. К нам присоединился лишь Уильям Грейс, «Это Леопольд Орсо», — сходу объявил он. «Да хоть за хер мазах», — ответила дамочка небрежным движением, кинув мой револьвер на пустую тахту. После этого она сняла шляпку и без густой черной вуали оказалась брюнеткой средних лет, с очень красивым худым лицом, благородные черты которого не мог скрыть даже слишком броский макияж и ярко-красная губная помада. И еще она была... сиятельной. В кабинете с задернутыми плотными шторами окнами царил полумрак, и я без труда различил мягкое свечение ее бесцветно-серых глаз. Дама бесцеремонно возгрузила свою шляпку прямо на черновики поэта. Тут же убрала накидку и осталась в элегантном платье с открытыми плечами и глубоким декольте. После этого она уселась в кресло и расстегнула сумочку. но сразу отвлеклась от ее содержимого и вновь впервела в меня свой пристальный взгляд. «Садитесь!» — потребовала она, теребя нить жемчужных бус. «Вы такой длинный! У меня голова при взгляде на вас кругом идет!» Я оглянулся на оставшегося у двери лейтенанта и развернул кресло так, чтобы контролировать его движение, хотя бы самым краешком глаза. «А незнакомка...» все с тем же непрошибаемым спокойствием извлекла из сумочки стеклянный шприц, заткнутый резиновой пробкой пузырек и жгут. У меня при виде этих приготовлений чуть сердце из груди не выскочило. Позволяет накачивать себя наркотиками, я не собирался, но прежде чем успел вскочить из кресла, дамочка стянула длинную черную перчатку и снарувезто перетянула жгутом собственные плечи. Я фрэлина Ее императорского величества, королевы императрицы Виктории, ныне покойной, сообщила собеседница, размеренно сжимая и разжимая кулак. Здесь я представляю ее высочество крон принцессу Анну, предупреждаю заранее, чтобы избежать нетопонимания. Тут раздался осторожный стук в дверь, а когда она приоткрылась, в такт этому движению немедленно качнулась одна из портьер, сквозняк. Очень интересно. А принесли кофе, сообщил заглянувший в кабинет охранник. Лейтенант Уильям Грейс принял поднос и отнес его на стол. Я перехватил его взгляд и не произвольно поежился. Лейтенант смотрел на меня как на выходца из приисподней. Дама тем временем проткнул длинной иглой резиновую пробку пузырька. Наполнила шприц и ловко стравила оставшийся в стекляном цилиндре воздух. В последние годы жизни старушке везде чудили заговоры. Не слишком-то почтительно отзывалась Фрэйлина о покойной императрице и пристально посмотрела на Грейса. Лейтенант, что вы сопите, будто ешь? Хотите что-то сказать? Так говорите, прошу, не стесняйтесь. Лейтенант предпочел промолчать. Дамочка вткнула ей голову в набухшую вену, ослабила жгут и утопила поршень. Старая карга разогнала всех сиятельных и своего окружения, но от меня избавиться не посмела. Слегка заплетающимся языком произнесла Фрейлина, откидываясь на спинку кресла. Без меня ей было не обойтись. Я оракул. Глаза сиятельных закрылись. Горуць начала вздыматься медленно и размеренно, словно она погрузилась в глубокий сон. Возникли даже сомнения, что в пузырьке был раствор морфия. Слишком уж сильно и необычно подействовал препарат. Затылок нестерпимо ломило от пристального взгляда лейтенанта, но я заставил себя успокоиться и даже откинулся в кресле. В кабинете сильно пахло свежей выпечкой и кофе, и этими самыми обычными ароматами. И еще больше подчеркивали абсурдность происходящего. Легкими мурашками пробежалось по спине подозрение, будто я до сих пор валяюсь накачанным морфем в карцере психиатрической клиники и побег лишь привиделся мне в наркотическом бреду. Из-за этого сделалось окончательно не по себе. От паники удержало только ясное понимание того. что мои кошмары всегда были куда более прямолинейны и стремительны. Нездержанная на язык фрейлина наркоманка в них нисколько не вписывалась. А но вот Уильям Грейс вполне мог стать проблемой и во сне, и наяву, поэтому я незаметно вытянул из халата пояс и завязал узел на одном из его концов. Пусть поясу было далеко до румалей душителей кали, свою роль... Мог сгорать и он. Внезапно спина Фрейлины выгнулась, женщина шумно выдохнула и судорожным движением руки разорвала жемчужную нить. Она сразу обмякла и без движения развалилась в кресле. Перламутровые горожены сорвались с нитки и падали на пол одна за другой. Я засмотрелся на них и упустил момент, когда Фрейлина открыла глаза. Только теперь это были уже не ее глаза. Теперь они лучились ясным светом, который в раз разогнал тени по углам кабинета. Не вижу, прошептала женщина, вытягивая перед собой руку, и меня словно приморозило к месту. Изменились не только глаза, совершенно иным стал тембр голоса. Голос стал молодым и звонким, и под стать ему. Посвежило лицо и разгладили залегавшие в уголках глаз морщинки. Не вижу, повторила Фрейлина, и лейтенант нервно перевалился с ноги на ногу. Быстрее, шикнул он на меня, прикоснись к ней. Я поднялся из кресла и, придерживая левой рукой халат, правой дотронулся до ладони археола. И тотчас меня, словно электрический разряд, пронзил. Голову заполнили красочные и болезненные образы, я отшатнулся, разрывая контакт и плюхнулся обратно в кресло. Но перед глазами продолжало стоять смутно знакомое лицо юной девушки, бледное и болезненно худое. Что за чёрт? Не удержался я от ругательства, стискивая ладонями виски. Такое иногда случается. Последовал спокойный ответ. Сейчас проедет. И в один миг не осталось никаких сомнений. Со мной говорил снавидец. Во сне это был совсем другим. После недолгой заминки произнёс снавидец устами оракула. Или же произнесла. В лице помолодевшей Фрейлины явственно пропустили новые черты, но они лишь усилили её женственность. Кто ты? выдохнул я. Тот, кому ты должен услугу, и тут в разговор вклинился Уильям Грейс. Это Леопольд Орсо, ваше высочество, сообщил он, сняв головышляпу и прижимая ее к груди. Это имя должно мне что-то говорить. Леопольд Орсо, повторил Грейс. А вы запрашивали бумаги после смерти ее величества. А вам пересадили его сердце. Рекул. Отвела от меня взгляд лучистых глаз и раздраженно поинтересовалась: "Вы сошли с ума, лейтенант? Никак не от Вашего Сочества", по военному четко ответил Грейс. Ему можно было бы посочувствовать, но речь шла о моем сердце, а я не настолько проник с идеями человека любви, чтобы простить хоть кого-то причастного к собственному убийству, пусть и неудачному. но все же, только что же получается, принцесса не знала, чье сердце предназначалось ей для пересадки, она не знала обо мне. Ракул попыталась подняться из кресла, но тело плохо повиновалось ей, и фрейлина повалилась обратно. Лейтенант теперь в голосе зазвенел металл. Человек не может жить без сердца. Вы отдаете себе в этом отчет? Разумеется, ваше Высочество, но это он, я уверен в этом. Как такое может быть? Не могу знать, но осмелюсь напомнить, что тело Леопольда Орсо после изъятия сердца пропало из операционной, один из хирургов впоследствии был найден убитым, возможно, была проведена обратная пересадка. Разговор принимал нежелательный оборот, но я не успел ничего предпринять. чтобы предотвратить катастрофу, оракул уставилась на меня своими сияющими глазищами и спросила: "Это действительно вы? Любые попытки юлить и лукавить были изначально обречены на неудачу, поэтому я просто поднял руку и помахал Фрейлине. Привет, кузина. Кузина? Эхом отозвалась завладевшая сознанием оракула принцесса Анна. Такая это правда, увы. Вот почему я смогла проникнуть в твой сон. Догадалась наследница престола. У меня твое сердце, но как ты выжил, была повторная операция. Вопрос поставил меня в сложное положение. Расскажу я правду о своем даре и выдуманном сердце, и мигом окажусь в уютной камере с обитыми мягким войлоком стенами. Никто не оставит на свободе человека, гибель которого обернется неминуемой смертью наследницы престола. Ведь не станет меня, не станет и нового сердц принцессы, а вновь угодить в одиночную камеру я желал меньше всего. Но и к откровенной лжи, сколь невелик был соблазн, прибегать не стал. Не тянет в последнее время быть на Луну? С усмешкой поинтересовался вместо этого. От серебра кожа не зудит? Вздор! Не сдержался лейтенант и даже отлип от дверного косяка. Но стоило только оракулу вскинуть руку, и он сразу вернулся на место. — Ты оборотень, кузен? — спросила принцесса, как-то очень легко принимая мои слова. — Уверен, насчет серебра я попал в точку. — Был им, — ответил я. краем глаза наблюдая за лейтенантом, но, лишившись сердца, полностью исцелился от этого проклятия. Оракула обхватила себя руками и надолго замолчала. Глаза ее перестали гореть двумя сияющими огнями. Показалось даже, будто транс прервался, но тут Фрейлина вновь открыла рот. — Это невозможно, — заявила принцесса. — Этого просто не может быть.、Э, — Как скажете, ваше высочество? Лишь усмехнулся я в ответ. «Вы не тот, за кого себя выдаёте. Как вы пробрались в мой сон? Что за игру вы ведёте? Отвечайте немедленно!» Я весь подобрался, но лейтенант среагировал первым. Я и глаза моргнуть не успел, а он уже взял меня на прицел карманного браунинга, который прятал под снятый с головы шляпой. «Никакой игры», — уверил я кузину. И это вы прошли в мой сон, а не наоборот. Мне нужны доказательства, объявила принцесса Анна. Докажите, что вы тот, за кого себя выдаете. Докажите, что вы мой кузен. Подобная постановка вопроса выгнала меня в ступор. Что именно нужно доказать? Доказать, что я это я? Докажите, что сердце вырезали именно у вас? Легко сказать. Возмутился я, но тут сухой щекл увзведенный курак и пришлось хвататься за первую попавшуюся соломенку. А подождите, хорошо, я докажу. Я поднялся из кресла и распахнул халат. Пах оставил прикрытым правый полый, а вот грудь с двумя шрамами и восьмиконечной звездой напротив сердца выставил на показ без всякого смущения и стеснения. О, дьявол! с выражением произнесла принцесса: «Прикройтесь, кузен, и прошу вас садитесь, лейтенант, уберите оружие». Уильям Грейс с немалым сожалением спрятал оружие в карман плаща, а я опустился в кресло и поинтересовался: «И что теперь? Я не знала, кузен, я и понятия не имела, что это ваше сердце. Бабушка не посветила меня в такие подробности». Что дальше, Ваше Высочество? Фрейлина замолчала, но молчание не продлилось долго. А вы по-прежнему мне должны, объявила принцесса. И хоть я смущена и расстроена тем, как с вами поступили, но сделка есть сделка. Вы дали слово. Краем глаза я отметил, как вновь колыхнулась портьера у дальней стены, и без особого интереса уточнил: чем я могу быть вам полезен? В свое время вы все узнаете, кузен. Вы все узнаете. Мне надо хорошенько все обдумать. Последовал расплывчатый ответ. А потом голова Фреллины безвольно упала на грудь. Миг спустя женщина встрепенулась всем телом, выпрямилась и обвела кабинет невидящим взглядом. Глаза ее больше не лучились неземным светом. Теперь они были просто бесцветно серыми. с алыми ниточками полопавшихся капилляров. Транс подошел к концу. Фрейлина с трудом поднялась из кресла. Неровной походкой наркомана дошла до стола и взяла с подноса чашку. Дрожащей рукой она поднесла ее ко рту, хлебнула остывшей копий и посмотрела на лейтенанта. — Надеюсь, оно того стоило? — произнесла оракул уже своим обычным голосом. Не сомневайтесь, уверил ее Уильям Грейс. Вы прекрасно справились. Да что вы говорите? Язвительно рассмеялась Фрейлина, взяла булочку и недобра улыбнулась. Тогда, дорогой лейтенант, вы не откажете мне в любезности собрать с пола жемчужины. И она с каким-то садистским удовольствием добавила: их ровно тридцать три. Уильям Грейс выразительно посмотрел на меня, а но я ползать по персидскому ковру в поисках перламутровых горошин не собирался и намек проигнорировал. Пришлось лейтенанту самому опускаться на четвереньки и складывать в платок разлетевшийся по полу жемчуг. Честно говоря, так и подмывало захлестнуть поясом от халата его шею и затянуть петлю. «Едва сдержался». «Здесь только тридцать две жемчужины». Некоторое время спустя объявил Грейс. «Не понимаю, куда могла закатиться последняя?» «Последняя?» — удивилась Фрейлина, запивая булочку крепким сладким кофе. «Помилуйте, лейтенант, их и должно быть тридцать две». Уильям Грейс поднялся с пола, щеки его пылали от гнева, и немудрено... Он добрых пять минут ползал по пыльному ковру в поисках несуществующей жемчужины. Вы сказали тридцать три. Ох, я сегодня такая рассеянная. Рассмеялась Фрелина, сыпала перламутровые зерна в сумочку, туда же убрала шприц, пузырек и жгут. Мы закончили. Да, парорычал Уильям Грейс и повернулся ко мне. Не покидайте город. С вами свяжутся. Я лишь помахал в ответ рукой, желая поскорее остаться в одиночестве. Фрейлина выдрузила на голову шляпку, подхватила со стола накидку и продефилировала к двери своей прежней танцующей походкой. Там обернулась и послала мне воздушный поцелуй. Мое почтение вашей кухарке, отличная выпечка. Лейтенант покинул кабинет вслед за Фрейлиной. но я неподвижно сидел в кресле до тех пор, пока не послышался стук в входной двери, и лишь после этого сказал: выходи. Колыхнулась портьера, и ко мне присоединилась Лилиана с карманным Маузером в руке. За ее спиной мелькнула укрытая занавесом дверь в смежную комнату. Что происходит, Лева? встревоженно спросила девушка. Кто эти люди? И почему та женщина назвала тебя кузеном? Вы родственники? — Садись, — указал ей Лилиане на кресло, лихорадочно припоминая, в какой именно момент разговора второй раз колыхнулась портьера. И хоть это совершенно точно случилось в самом конце нашей беседы, мне никак не удавалось сообразить, что именно она успела расслышать. Лилия опустилась в кресло, Отложила Маузер на подлокотник и объявила. — Я слушаю тебя, Лео. — Э-э-э, это женщина, Оракул, таков ее талант. Впадая в транс, она открывает свой разум для кого-то другого. Выступает беспроводным телефонным аппаратом, если угодно. — Ты говорил с кузиной? Перебила меня Лилиана. Почему ты никогда не рассказывал о своих родственниках? Я не поддерживаю отношения с роднёй. С кем-то судился из-за наследства, с кем-то просто никогда не общался. А кто-то присылает к тебе вооружённых людей и оракулы, и что это был за лейтенант? Он военный? Каждый мой ответ прождал целую лавину новых расспросов. Поэтому я попытался обрисовать ситуацию как можно более сжато, буквально в двух словах. Лили, я попал в беду и был вынужден обратиться за помощью к дальним родственникам, а теперь должен им услугу. Алья вспыхнула от гнева и обиды девушка. Почему не просил о помощи у меня? Не та ситуация. У моего отца большие связи, ты же знаешь. Я не хотел впутывать ни тебя, ни твоих родителей. «Это пустые слова», — возорвалась Лилиана и выскочила из кабинета. Я со стоном поднялся из кресла и поспешил за подругой, но та стремительно взбежала по лестнице на второй этаж. А у меня на такой подвиг попросту не хватило сил. Да и что бы я ей сказал, правда? От этой мысли по спине побежали колючие мурашки, и тут, словно мало мне было сердечных переживаний, С улицы вновь постучали во входную дверь.